Глава 19. Смешанная кровь. Алёна. Я сидела в кресле. Так было спокойнее. Боялась, что если встану, начну кружить по комнате и сорвусь на девушку, что теперь имела лицо почти как две капли воды похожие на моё. Мои руки покоились на коленях, и я задумчиво прокручивала простенькое серебряное колечко на пальце. Я не могу сразу же вернуть свой облик, поведала Дарина, шмыгая носом, несколько минут назад. Самоизменение требует очень много силы магии, мне приходится спать больше обычного, чтобы всё получилось. Она запнулась и ещё сильнее побледнела. Снежана приблизилась к ней и успокаивающе погладила по спине. Вот уж у кого сердечная душа. В своё время я радовалась, когда подруга отнеслась ко мне с теплом и пониманием, но теперь эта черта характера даже раздражала. Поведение Дарины, высокомерное ранее и кроткое теперь настораживало. И вместо того, чтобы обратиться к какой-нибудь другой невесте, она пришла к самой доброй. Или я до сих пор ревную, я до этого злюсь. Надо быть человечнее. Вновь напомнила себе я: мне необходимо несколько дней, чтобы снова использовать дар, ещё несколько, чтобы вновь встать самой с собой. Так, понятно. Вся проблема во времени. Но что ты ходишь от нас? Эрна, вместо девушки, ответила Снежана. Она боится, что братья из королевского рода разгневаются, понимаешь? Я шумно вздохнула. Дарина уставилась на меня с надеждой. Хм, значит, она уповала на заступничество. Интересно, а разозлится ли Злата, но видев ее, мои чувства на этот счет были ясны, и я-то понимала, почему случилось подобное преображение. Использовав Дар на Золотом Драконе, девушка неожиданно оказала мне услугу. Мне бы прийти в ярость, но я рада, сердце заходится. Вроде бы мелочь. Но она как спичка, брошенная в полный сухих поленьев, но ещё не зажжённый очаг. Золотой король и простая девушка, монарх и преступница полукровка. Для остальных драконов мы такие разные, просто недопустимо противоположные. Но я отвоевала свою жизнь у старухи с косой, разве не справлюсь с этим? Понимаю. Наконец ответила я и посмотрела на Дарину. Тебе есть куда отправиться? Я не думаю, что уместно будет оставаться в замке. Тем более на кануне близящейся битвы. Продолжила в мыслях. Да, у меня родители живут в Крайске. Неохотно сообщила девушка. Было странно наблюдать за движениями губ на лице абсолютно идентичному моему. Мне казалось, я привыкла к своему новому облику, но, похоже, нет до конца, и моя голова потихоньку шла кругом. В крайске? воодушевлённо переспросила Снежана, шагнув ей навстречу. У меня мама родом оттуда. Ничего себе совпадение. Дарина замерла неподалёку, не смело произнеся: "М-да?" Слёзы по её щекам больше не лились, она выглядела гораздо спокойнее. За спинной минивест в окне на небо уже взошли две луны. Их яркий свет серебрил стены соседней башни, окрашивая камень в сине-голубой. Ночь тенейцы. Светило заставило меня задуматься о крайнем мрачных вещах. Ты ведь знаешь мастера Изеро Делен. Маё зеркальце с наговорами создала их семья. Подруга улыбалась, похоже, позабыв недавние разногласия. Венар цеплялась ко многим девицам из-за забора. Да, я слышала о нём. У него прекрасные работы, отозвалась Дарина, опуская взгляд. Неожиданно радость пропала с лица Снежаны, сменившаяся задаченностью. О нем? Но мастер Лен же девушка, рассеяно проговорила она. Она очень известна, если ты бывала в тех местах, то не могла не знать о ней. Повесла красноречивое молчание. Я видела растерянность одной девушки и стремительные изменения в лице другой. кротость, отцепнение и наконец исчезновение покорности. В голове будто зазвонил колокольчик. Чёрт, на такой мелочи, выплюнула Винар. Скулы её заострились, даже в новом обличии проступали хищнические черты. Я поднялась на ноги, о снежана попятилась. Дарина же, словно вспомнив о последней, посмотрела на неё, не замечая меня. Губы драконицы сложились в кривую мрачную улыбку. В комнате похолодало, и у рук девушки заискрились кристаллики льда. Они прильнули к подушечкам пальцев, формируя заострённые лезвия. Я наблюдала за всем словно бы со стороны, будто глядела в зеркало на дурную реальность. Но в тот самый миг, когда Дарина Хотя и это имя скорее всего фальшивка, как и сущность его хозяйки. Занесла руку, я осознала. Если не вмешаюсь снежану, убьют. Спасибо богам, спасибо удобной одежде и златану за последнюю ночь. Именно эти три составляющие повлияли на судьбу. А она привередливая дама и не любит, когда ее изменяют. ведь только так можно объяснить то, что невесте Калаярова вновь угрожала смерть. Рывок! И я оттолкнула предательницу. Острые лезвия на ее пальцах коснулись лишь воздуха, но лед с другой руки вцепился в мое плечо, разодрав рубашку и изборозди в кожу. Боль обожгла. Я шумно задышала, будто вокруг стало не хватать воздуха. Глаза драконицы блиснулись синим. У неё изначально, как и у меня, имелось два дара. Почему ты с ними? Ведь ты такая же, как мы, прошептала она. Метаморфоза была пугающей. Всё время девушка такой мело притворялась, что я и подумать не могла, что она одна из заговорщиков. Дверь в покое хлопнула за спиной. Даже не оглядываясь, я знала, что это Хардвин. по характерному звуку меча, который вытащили из ножен. Может, потому что выпустили меня в расход? Отозвалась я бачком, отходя в сторону ближе к Снежане, что стояла у стены и с ужасом взирала на происходящее. Но я не отрывно глядела в расширенные зрачки Дарины. Её волосы растрепались, будто наэлектризовавшись от магии, и немного поднялись вверх. Она выглядела взбудораженной. и опасный. Геройствовать я не собиралась, намереваясь уступить эту роль стражнику. У меня было время выяснить, что мои умения по сравнению с навыками солдат замка просто ничтожны. Вот только нашего врага я явно недооценила. Если зелёный дракон был проворным, то она, когда хотела, двигалась чертовски быстро. Её обучали, панически осознала я. Выпад мечом был отражён коротеньким кинжалом, неведомо откуда взявшимся в её руках. Наши с Дариной взглядыми молётно пересеклись. То, что я первоначально принимала лишь за лёд в воздухе, окрасилось синим туманом. Каков бы ни был её дар, только теперь предательница являла его в полной красе. Ноги Хардвена примёрзли к полу, но даже так мужчина умудрялся продолжать бой. Брось отсюда! Яростно бросил он. И это толк рек заставил меня прийти в себя, схватить Снежану за запястье и потащить за собой окольным путем через кровать, пробираясь к двери и избегая схватки. Перед глазами вспыхнуло, заплесали молнии. В щите Хардвина, окружившем нас с подругой, торчали ледяные иглы. Еще немного и они бы пронзили нас. Чавк! Раздался зловещий звук, заставивший посмотреть на сражающихся как раз в тот момент, когда Дарина вдавливала глубже в живот дракона лезвие кинжала. Он отвлёкся, чтобы защитить нас. Неожиданно ясна поняла я, наблюдая, как стремительно бледнеет лицо дракона и как он валится на пол. Во мне будто что-то сломалось. Никогда ещё на моих глазах не умирали. Одно дело самой, но В воздухе повис запах железа. Кровь растекалась по полу. Ноги дракона были согнуты в коленях из-за всё ещё примороженных к полу ступней. Жестокость, ярость и отчаяние — они пропитали пространство. Винар собиралась завершить дело, прикончить стражника. Даже почти склонилась над ним, чтобы нанести последний удар, но отвлеклась на бабочку, севшую на её плечо. хотела смохнуть, но в комнате раздался тихий взрыв. Девушка закричала. Ткань платья горела, сплавившись с обугленной кожей на её руке. Да. Я никогда не видела чужой смерти, но ещё я впервые в своей жизни настолько сильно желала кого-то убить. Я сползла с края кровати, на которую успела взобраться, когда собиралась убежать и распрямилась. В пространстве порхали бабочки. Десятки или даже сотни кружили среди красного тумана. Ты, наверное, считаешь себя могущественной. Магия льда прекрасный дар. С каждым моим словом возле лица девушки взрывался мотылёк, не настолько сильно, чтобы обжечь, но достаточно, чтобы ослепить. Но я тебя всё равно убью. За завесой спокойно. Тебе понравится. Отчасти колдовство влияло на меня, но в этот самый миг я подумала, что безжалостность не так уж плоха. Если она поможет защитить дорогих мне существ, я стану проводником, клинком, что обогрится кровью врагов. И с каких пор я стала такой уверенной? Мой голос испугал Дарину. Думаю, какой-то частичкой души она понимала, что я знаю, о чём говорю. Едва не падая, она пятилась к окну. Кто? Кто ты? Её голова была повёрнута не в ту сторону, она спрашивала в пустоту. Я молчала. Бабочки взрывались. Теперь уже гораздо ближе. У ног, рук и груди ещё немного и платье могло вновь загореться. Ты кажешься совсем другой. Да, наверное. Грянул новый взрыв и последовал крик. Больше я не собиралась церемониться. Кожа горела от вихря магии, и я почти не чувствовала боли в исполосаванном до крови плече. Винар приблизилась спиной, как конная рамя. Она облегчит свою смерть, если сама выпрогнет, промелькнула мысль в голове. Кому-то она показалась бы аморальной, но не мне. Почему я должна жалеть тех, кто бы никогда не сожалелся надо мной? Девушка упёрлась спиной в тонкую прозрачную преграду. Ночь на улице была как никогда темна. Казалось, что даже две луны не в полную силу освещали землю. Всего лишь один взрыв. Так легко. Я сделала ещё один шаг, но вновь всё пошло не так. Стекло брызнуло внутрь, и я увидела чудовище с человеческим лицом и телом, напоминающим огромную летучую мышь. Как тистая лапа, светающим около нее черным, пахнущим гарью дымом, вцепилась в край стены, а другая приподняла Дарину, и та ухватила необычного мужчину за шею. Он глянул на меня, осколился. В глазах неизвестного вихрилась тьма. Теневик? Нет. Запах не тот. Да и белки глаз нормальные, белые, а не темно серые. его тьма хлынула ко мне, столкнулась с моей алой магией и застыла. Ни одна сила не могла победить другую, а потом пространство неожиданно озарил золотой свет. Взгляд врага метнулся за мою спину, и он громко цокнув, вдруг рухнул спиной в бездну, отпустив край окна. Ты как? Златан вцепился в мои руки, поворачивая к себе. Всё его тело, казалось, сияло. Дракон будто превратился в третью луну, что в отличие от небесных собратьев бродела по земле. Я поморщилась, из глаз брызнули слёзы. Король задел рану на плече. Я в порядке, Хардвин. Он ранен. Немного безумный взгляд правителя коснулся моей раны, потом метнулся к стражникам. В покоях уже находились Агнес и Зольдой, позади толпилась другая охрана замка. Спасите его! Отходя от меня, приказал монарх. Меч Люциар перекочевал к гневику, а в следующую секунду, больше ни на кого не смотря, он выпрыгнул в окно. Испугавшись за мужчину, я подбежала к краю. Сердце стучало быстро, отдаваясь в визгах, но страха казался глупым и бессмысленным. Тьма рассеялась в вспышке света, яркой, ослепляющей, искристой, и в небо поднялся, сверкая солнечной чешуей и двигая мощными тяжелыми крыльями золотой дракон. Я сидела на одной из коек во врачебном крыле. Раны на плече уже обработали и зашили, а мне дали обезболивающее. Завтра швы снимут, хотя меня и предупредили, что ночью кожа на руке начнёт сильно чесаться. Перед глазами до сих пор стояла картина: солнечного цвета дракон с мощными мышцами на теле, что перекатывались, когда он двигал крыльями. Золото. Я никогда не предполагала, что он буквально такой Каждая чешуйка, как отполированный кусочек металла. Оттенок на шкуре менялся от медного на брюхе до бледно-жёлтого по линии позвоночника. Хвост ящера оказался заострён и на кончике блековал, как лезвие меча. Пластины будто вбирали в себя весь окружающий свет и отражали его. Когда король обратился, на мгновение стало светло, как днём. Даже сложно представить, как блестит и пастись золото на под солнцем. Обычные люди бы наверняка сразу же ослепли. Хорошо, что у народа за Левира особые глаза. Я потрясла головой, приходя в себя. Хватит. Еще успею предаться раздумьям. Решительно сказала самой себе и поднялась на ноги. Прошло уже достаточно времени, чтобы разузнать о состоянии хардвина. О плохом я пока старалась не размышлять. Раскисать мне нельзя, а смерть стражника точно этому поспособствует. Согласно сюжету книги Зелёный дракон прошёл с королём всю войну, и мне просто не верилось, что в этот раз всё могло быть иначе. Может, это слишком эгоистично и самонадеянно? Но в грядущем сражении я никого не хотела приносить в жертву. Высокая цена из альтернативного будущего, на которое я уже повлияла, не должна быть уплачена. Иначе какой вообще смысл в моём появлении в Заливери? Я вышла из палаты и успела сделать всего несколько шагов, как увидела спешащего правителя. Он только что вошёл в длинный коридор врачебного крыла, которое занимало несколько этажей замка. Вместо привычного королевского мундира с вышивкой, что красовался на нём перед тем, как Злата набратился, на мужчине оказался надет наряд из лёгкой ткани, штаны и рубашка, практически такой же, что он использовал во время нашей тренировки в Восточной башне. Ты цел. Выдохнула я, лишь теперь понимая, какое на самом деле облегчение принесла мне наша встреча. Что бы со мной случилось? Он взял мои ладони в свои, сжал сильно, и лишь этот жест выразил все его чувства. Я посмотрела на него, ощущая, как к глазам подступают слёзы, но я не позволила им показаться. сглотнула, ощущая, как сжимается сердце. Что с твоей одеждой? На моих губах появилась слабая улыбка. Мужчина с золотым взором окончательно завладел моей душой и мыслями. Обрывки валяются где-то под замком. Ну тоже не думала, что она сохранилась при обращении. Усмехнулся король, ослабив хватку. Теперь прикосновение было наполнено нежностью. Златан смотрел так, будто я видение, что от неосторожных движений или опрометчивых слов рассеется и исчезнет. Нет. Не думала. Я не могла контролировать собственное дыхание. Секунда, вторая. И я не сдержалась, сократив оставшееся расстояние и обняв мужчину. Тело бросало то в жар, то в холод. Что за безумие? Чувства, острые как лезвие ножа, крепче, чем его сталь, и трепетные, как та жизнь, что он способен отнять, захватывали меня всё сильнее. Я задрожала. Когда ты прыгнул в пропасть, я испугалась. Призналась ему, хоть мой страх и казался глупостью. Король ведь дракон, он не разобьётся. Алёна. Позвал Злата, но успокаивающе погладив меня по голове. Пришлось посмотреть ему в глаза. "Если ты боялся из-за меня из-за такой мелочи, то представь, что почувствовал я, когда увидел тебя в той комнате, испачканную собственной кровью". Взгляд правителя Красноречива коснулся моего плеча. Разодранные рукав блузы мне отрезали врачи, чтобы добраться до раны. Я отвернулась. Со мной всё в порядке. Как Хардвен. Врачи занимаются им. Это потребует времени. Голос мужчины потяжелел. Это его работа, Алёна. Он исполнил свой долг. Слова звучали сухо, правильно, но мне хватило мгновения, чтобы осознать, Для него королевский стражник не просто расходный материал. Напряжённое лицо, чётко очерченные скулы, пылающие глаза златом овладел гнев, но не тот, что заставляет крушить всё вокруг, а холодный и расчётливый, который поселяется в сердце надолго, до тех пор, пока не найдёт выход в мести и наказании виновных. Полетят чужие головы. Чётко осознала я, и эта мысль меня не испугала. Ваше величество, Агний стоял в начале коридора. Сколько он там находился, прежде чем сообщило себе, не знаю. В эти мимолётные минуты мой мир сосредоточился лишь на золотом драконе. Златан неохотно оглянулся. Я отошла. Пора. Я всё подготовил, сообщил огневик. Хорошо, отозвался правитель и обратился ко мне: "Побудь пока здесь. Скоро придёт Изольда". "Я сама могу дойти". "Нет", жёстко отрезал он и смягчившись продолжил: "Не сегодня, пожелей меня. Как всё закончится, я зайду". Чуть помедлив я согласилась. Он прав. Гости, я пережила нападение, но это вовсе не повод терять осторожность. Златан, оббеглицы, начала я. Скрылись в городе среди домов. Их ищут. Златан склонился, поцеловал меня в макушку, и этот жест породил волну нежности. Мне правда пора. Подожди, Изольду. Он отстранился, а после развернувшись и больше не оборачиваясь, ушёл вместе с огнём. Мне осталась лишь смотреть на его прямую, непреклонную спину, что вселяла обманчивую уверенность. Дракон в любой ситуации останется сильным и стойким.